Память святого праведного Евдокима. Святой праведный Евдоким был родом из Каппадокии, сын благочестивых родителей Василия и Евдокии. Царствуя Неофеофила, он служил в войске и отличался добродетельной жизнью, усердно соблюдая все заповеди Божии и пребывая в пости и воздержании, а также в молитве и сокрушении о грехах. Прилежно занимаясь чтением и изучением божественных книг, он оказывал щедрую милость нищим, убогим, сиротам и вдовицам. Благодетельствовал церквям и монастырям, и, являя всем обильную милость, соблюдал свою девственную чистоту беспорочно. Он настолько был целомудрен, что никогда не позволял себе ни беседовать с женщинами, ни смотреть на них, даже не допускал к себе женщин, кроме своей матери, которую одну сыновча почитал и с которой беседовал. Во всяких разговорах соблюдал себя от празднословия и пустословия, предпочитая молчание многословию. Устранялся от тех, кто любит говорить без дела и глупости, лжи, клеветы и всякого осуждения не то, что говорить но даже не желал и слышать, украшая свою душу всякими добродетелями. Среди забот, смятения и суеты мирской он выглядел, как лилия среди терновника или золото в огне, нисколько не поврежденный мирскими соблазнами и страстными влечениями. За свои добродетели он был любим и уважаем всеми, известен и царю, который поставил его начальником Каппадокийского полка и послал в страну Харсианскую для управления народом. Находясь у власти, он всем хорошо управлял и с полной справедливостью так, что в своей жизни был праведен и перед Богом, и перед людьми. О тайных же его добродетельных подвигах никто не может ни знать, ни сказать, кроме всеведущего Бога, испытывающего сердца и помышления наши, которому этот блаженный и праведный муж поработал всем своим сердцем и душой и вполне угодив ему с миром, Представился в молодых летах. Он имел только 33 года от рождения. На нем исполнилось Писание. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета. Ибо душа его была угодна Господу. Хотя он не дождался старческих седин, но совершенством добродетельной жизни превзошел многих старцев, ибо богоугодная старость не числом лет измеряется. Богоугодной сединой служит мудрость и старым возрастом чистая жизнь добродетельного мужа. Если кто достигнет такого возраста, тому нет необходимости долгие лета пребывать в суетном и ничтожном мире, и он желает разрешиться и быть со Христом. Достигнув такого возраста, святой Евдоким скончался, хотя и был молод летами. Он угодил Богу, и Бог возлюбил его, поэтому он взят был из среды грешников и восхищен, чтобы злоба не извратила его разума и коварство не прельстило души его. Так произошла его конфликция, Об этом сообщили присутствующие при ней. Когда он, лежа на одре болезни, приблизился к смертному часу, то созвал своих домашних и завещал им с клятвой, чтобы они по отошествии души его не осматривали, не омывали его тело и похоронили в той же одежде и тех сапогах, какие были на нем, и так положили бы его в гроб. Потом, приказав всем выйти и затворить двери, он совершил молитву, которую слышали некоторые через дверь. В молитве он просил, чтобы кончина ему ни, его никому не была видима, так как и жизнь его, заключавшая в себе тайные подвиги, не была кому-либо известна. Возблагодарил Бога за все, он, наконец, произнес «В руки Твоей, Господи, предаю дух мой!» и вышел из тела и отошел к Господу. Домашние погребли его так, как он завещал им». Господь, желая прославить своего угодника и показать по его кончине, какой святости была жизнь его, дал его прославленным мощам чудесную благодать, по которой от них получались исцеления всяких болезней. Прежде всего, некий муж по имени Илья, имеющий в себе нечистого духа и сильно от него страдающий, немного времени спустя после приставления и погребения святого Евдокима, гонимый и мучимый бесом, пришел как к гробу проповедника». Как только ноги его коснулись гроба, тотчас как будто опаленный огнем, нечистый дух громко воскрикнул и, бросив человека на гроб, вышел из него и бежал, гонимый молитвами праведника. Люди, увидев это, начали приводить и приносить своих больных и класть их на гроб тот, и все получали скорое исцеление. За это святого Евдокима почитали тем, что сделали надгробную сень и зажгли лампату Слава о чудесах его распространилась повсюду, и многие стали стекаться к нему. Одержимые разными болезнями получали исцеление, то через помазание елеем из лампады, то через приложение к больным местам земли, взятой от гроба. Одна женщина принесла свое дитя, имевшее расслабленные руки, неподвижные, как будто мертвые. Как только она помазала елеем из лампады святого руки своему дитяти, сейчас же оно исцелилось и начало исправно действовать руками своими. Подобно этому был принесен другой отрок, расслабленный ногами, так что он не был в состоянии ни ходить, ни стоять. Когда омертвевшие ноги его помазали тем же елеем из лампады, тот час отрок выздоровел и начал ходить и скакать, хваля Бога. Одна женщина, имевшая на своем теле мучительный вред, пришла и, взяв с земли от гроба святого, смешала ее с водой, а лучше сказать, со слезами, и приложила к верету, как целительный пластырь, и в тот же день совершенно исцелилась. Слава о чудесах святого Евдокима дошла и до Царьграда, где еще жили его родители, переселившиеся сюда из Каппадокии. Мать его из Византии пришла в Харсианскую, Страну, и увидев гроб сына и большое при нем собрание народа, стекающегося для получения исцеления, припала ко гробу, и, обнимая его со слезами, говорила, «О, мое дорогое чадо! Свет очей моих! Откуда тебе эта великая чудодейственная сила? Откуда такая целительная благодать? Воистину это тебе дано от Бога за твои тайные добродетельные труды, которыми ты угодил своему владыке». Блаженно я среди матерей, сподобившись быть родительницей такого сына, и уже не рыдания совершаю по тебе, как по умершим сыне, а приношу духовные песнопения, как другу Божию, жившему с Богом. Произнеси и другие слова с радостью слезами, мать приказала снять камень, откопать землю и открыть раку. Когда было это сделано, то увидели тело святого, ничуть не истлевшее, лицо светлое, как живое, и устав своей естественной красоте. Хотя святой был в земле уже восемнадцать месяцев, однако нисколько не изменился, был как живой, только уснувший. Великое благоухание исходило от него». и вынесли раку с мощами из земли наверх. Когда мать пожелала облечь сына в новые одежды, случилось тут быть одному пришельцу-монаху по имени Иосифу, мужу добродетельному, в сане Пресвитера. Он поднял из раки тело святого, как живое. Его руки и ноги свободно сгибались. Инок снял с тела святого прежние одежды и с ног сапоги без всякого труда, ибо сами руки поддавались раздеванию и ноги разбутию. Отвлекши тело в новую одежду, опять благочинно положили его в раку. Мать пожелала взять и отнести с собой в Византию чудотворное тело своего возлюбленного сына. «Звезда это говорила она, — воссияла из моей утробы, пусть же и возвратится восх... ко мне в дом мой». Но жители той страны собрались и не дали ей тела, говоря так. Хотя звезда эта взошла из твоей утробы, но у нас совершился заход ее, и снова и с ней она восияла чудесами. Хотя от тебя возросла эта добрая лоза, но у нас принесла сладкие плоды целебной благодати. Если бы Бог желал чудесным мощам угодника быть в другом месте, то он разве не мог бы живым возвратиться туда, откуда он пришел к нам? О, добрая мать, не противься судьбам Божьим и не завидуй нам в нашем даре». «Достаточно тебе той славы, что ты родила такого святого». На такие слова мать замолчала и, пробыв несколько дней при гробе сына, попрощалась со всеми и возвратилась домой. Вышеупомянутый иеромонах Иосиф сделался блюстителем мощей святого угодника и некоторое время пребывал при нем, но потом, найдя удобное время, тайно ночью взял мощи праведника и ушел с ним в царьград. И во время пути совершались чудеса, как украденное мира, хотя и скрываемое, не может быть утаено по причине сильного благоухания, так и мощи святого Евдокима, тайно взятая, и не могли быть скрыты по причине исходящей от них благодати и исцеления. Если в пути, где встречался больной, он получал исцеление, Одна бесноватая женщина приблизилась к православленной раке и возопил в ней бес, обличая несомого праведника и говоря на него хулы, но тотчас час, невидимой силой, бросил женщину на землю и бежал от нее. игумени мантинейского монастыря имела болезнь и большую язву в тайном месте тела. Она никак не могла от нее излечиться и сильно страдала. Встретив мощи святого, она коснулась честной раки, приложилась к телу святого и шепотом сказала ему, как живому, о своем недуге, и тот час получила исцеление. Иосиф донес честные мощи святого Евдокима до царьграда и отдал их родителям. Те невыразимо обрадовались, и не только они, но весь город очень радовался принесению к ним чудотворных мощей. Родители честную раку своего святого сына вскоре оковали серебром и положили ее в построенной ими же церкви Пресвятой Богородице, славя и благодаря прославляемого в Троице Бога Отца и Сына и Святого Духа, которому и от нас добудет слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.